Глава 58. Очень быстро под руководством Транкибара Уилл, дети и вернувшиеся к жизни люди спустились на борт корабля. Транкибар увел с собой капитана Дрейпера и трех его маленьких помощников в каюту, чтобы объяснить ситуацию со своей точки зрения. У меня было очень насыщенное событиями утро. Не прошло и пяти минут, как я собирался предстать перед капитаном со своим ежедневным отчетом и обнаружил, что капитана нет в его каюте, где все перевернуто верх дном. Но что привлекло мое внимание больше всего — громадный след от огня на стене. И это мне показалось очень странным. — Почему это? — спросил Брэндон. «На полу не было и крупинки пепла», — ответил Транкибар. «Как такое могло произойти? Я подумал, что все дело в магии. Затем я услышал крики и увидел вас, перебирающихся по веревке со своей командой». Он взглянул на Уилла. «Ты действительно думаешь, что ты капитан?» «Именно так», — ответил Уилл, — «я вместе со своими помощниками победил капитана Морея, и поскольку я самый старший среди всех и самый опытный, я заслуживаю честь командовать этим кораблем». Услышав такую речь от пилота, Карделия не сдержалась и закатила глаза. Эго Уилла росло с каждой минуты в геометрической прогрессии. «Древние морские законы гласят, что вы правы», — сказал Транкибар. «Тот, кто убивает капитана, занимает его место». «Великолепно», — произнес Уилл. «До общего голосования», — добавил Транкибар. «Голосование?» Просто формальность. Все, что вам придется сделать, это произнести речь и пообещать команде пожизненные запасы Рома, сокровищ и женщин. Тогда они поклянутся вам вечной верности. Но прежде чем я соберу всех на голосование, объясните мне кое-что. Да? Как ты сжег эту стену без огня? Это была магия? э заколебался с ответом Уилл. Да, сказала Кардели. капитан Дрейпер владеет свитками, заклинаниями, он использовал один из них, чтобы создать огненный шар, который сжег стену. Уилл посмотрел на нее сердито. Понятия не имею, о чем она. Свитки из сундука капитана Сенгрея, продолжал напирать Транкибар. Откуда ты о них знаешь?, торопливо спросил Уилл, прежде чем понял, что сам выдал себя вопросом. Капитан Дрейпер, — начал транкибар с хитрой улыбкой на губах, — я знаю все об этом корабле. Я был здесь до Сен-Грея и, надеюсь, буду после вас. Сен-Грей украл эти свитки несколько лет назад во времена нашего налета на восток. К счастью, он так и не научился их читать. Я сделал все, чтобы этого не случилось». Каждый раз, когда он задумывался над тем, чтобы прочесть их, я отвлекал его при помощи виски и женщин. — Почему? — спросил Уилл. Сенгрей был злым человеком и садистом», — объяснил Транкибар. «Он был ужасен со своей ненавистью из-за отчисления из медицинского училища, извращенным хобби, этими препарированиями. Ему не нужно было изучать магию вдобавок к этому. Я делал это в целях безопасности команды корабля». «Ты благородный, малый», — заметил Уилл. «Я уцелевший», — сказал Транкибар в ответ. «Итак, капитан Дрейпер». «Я бы хотел, чтобы вы вернули свитки». «А я бы нет», — ответил Уилл. «Они могут оказаться нам полезными». «Капитан», — Транкибар понизил голос, — «не принимайте меня за дурака. То, что я следовал за Сэн и повиновался его приказам, не значит, что именно он отвечал за корабль. Самые влиятельные люди чаще всего те...» «Кто просто шепчутся со всеми, я всегда защищал команду, и поэтому они слушаются только меня, и приказы выполняют только мои, одно мое слово, и вас выбросят за борт!» Уилл обеспокоенно взглянул на детей. Я предлагаю вам отдать мне свитки, продолжал Транкибар, и я положу их обратно в сундук Сенгрея, где они будут в целости и сохранности. Затем мы отправимся на голосование и объявим тебя новым капитаном. Уилл задумался, прикидывая другие возможности. Я думаю, что чертовски плохо быть выброшенным за борт, прошептал Брендон, если хочешь знать мое мнение. Молча Уилл протянул свитки первому помощнику. «Отлично. Теперь давай приведем тебя в порядок, капитан Дрейпер». «Дети, и вас тоже». Но дети были очень скептически настроены и, прищурившись, продолжали смотреть на Транкебара. «О, пожалуйста», — сказал Транкебар, — «если бы я хотел вас убить, то давно бы уже это сделал. Разве вы не думаете, что мы сами рады исчезновению Сен-Грея?» Как только Транкибар закончил говорить, в каюту вошел пират Гиллиам с татуировкой дельфина на щеке. Только теперь его голова была обернута бинтами, и он был похож на мумию. «Спасибо за то, что разобрались с этим ужасным капитаном», — сказал он. «Хотите есть?» Дети едва поверили своим ушам, Вскоре им подали блюда из соленой свинины и совсем теплые печенья, которые были вкуснее всего, что они когда-либо ели, за исключением еды, которую отведали Брэндон Скорделли из заколдованного костяного стола, но они знали, что она не считается. У Элеоноры снова началась морская болезнь, но Транкибар научил ее справляться с приступами тошноты и головокружения, прохаживаясь по палубе и стараясь не отрывать взгляд от горизонта. Самым мрачным моментом был перенос тела Пенелопы в трюм, где было решено его оставить до времени, когда они пристанут к берегу и смогут похоронить его как положено. Потом они зашли в каюту корабля, где обнаружили разную пиратскую одежду, отобрали из нее самую новую и колоритную и надели на себя. У них даже появилась бесценная возможность принять ванну со свежей пресной водой, хотя фактически чистой и свежей, ванна оставалась бы только для того, кто будет первым. Менять воду каждый раз было непозволительной роскошью, Они решили очередность посещения ванны, скинувшись в камень ножницы бумага. Брэндону выпало идти последним, и он решил вообще не лезть в воду. На протяжении всего дня Корделию преследовала одна и та же мысль, которая постепенно разрасталась в ее сознании. Она не знала, откуда она взялась, но помнила, что эта мысль возникла сперва как нечто, на что можно было случайно наткнуться, и стала стремительно захватывать разум, так что вскоре Корделия не могла найти вескую причину, чтобы не думать о ней. Ей нестерпимо хотелось использовать какое-нибудь заклинание самой. Отчасти в этом не было ничего особенного, только возможность продемонстрировать Уиллу, что он не такой уж всесильный. Отчасти ей хотелось узнать на деле, сработают ли заклинания, если их будет произносить она. Корделия умолчала об этом, Но она ходила на уроки латыни в первом классе и всегда получала одни пятерки. Вероятнее всего, она могла перевести большую часть, если не все свитки. «И если я смогу прочесть заклинания со свитков, я смогу использовать заложенную в них магию», — думала она, — «я смогу создать что-нибудь из ничего». Если Уилл смог вызвать огненный шар, то я смогу сделать что-нибудь покруче. Может быть, у меня получится вызвать снег или град. Может быть, мне удастся изменить свою внешность до неузнаваемости, а потом вернуть все вспять, просто прочитав заклинание в обратном порядке. Просто так, просто ради веселья, просто для себя. Совсем ничего особенного».